Конь нес Валента вперед. Он чувствовал бегущего зверя, чувствовал копье. Рука держала его над головой, острая, готовая поразить серну. Трое склавин мчались по сторонам. Всегорд впивался пальцами в шею серого коня, шептал черные заклинания. Заросли расступались, хрустел старый папоротник. Смирный Мерином в росе едва поспевал позади, и Дарий ехал рядом. Его рыжий конь был не менее безразличен и покорен седоку. Рот мальчика растягивался в счастливые улыбки. Их взяли, наконец взяли на охоту. Позади ребят ехали еще два десятка подростков в доспехах из толстой кожи и остроконечных железных шлемах с копьями, луками, мечами и топорами. Формально они сопровождали охотников. На деле проводили в учениях «Новый день» словно на войну собрались подумал он вросе оглянувшись к его седлу тоже был приторочен топорик имелся лук дротики но в глубине души он все равно завидовал этим парнишкам постарше уже избранным воины вот вот и они станут дружинниками и даря не занимали подобные мысли он попросту ликовал сам воевода взял его на свою охоту чего еще было желать в этот день лес замирал Все живое стихало. Каждый лист и каждая тварь чувствовали опасность, исходящую от людей. Лаяли собаки. святослав не упусти!» – закричал Всегорд. Сплюнул, опустил копье. «Помогите нам, боги!» Сирна вновь уходила. «Не отставать!» – различил юный римлянин голос Валента. «То-то будет пир!» – не переставал радоваться и Дарий. «Иисус, не дай ему пустить добычу, пусть ее настигнет отец!» Тебе ведь ничего не стоит раздаровать нам удачу в охоте. Симаргл, донеси да мои слова до самого милостивого из богов. Он не любит жертв, но я отблагодарю тебя, брошу в огонь кусок жирного мяса, как ты любишь, молил вросе не дыша. Туника на нем взмокла, липла к телу, скребла кожу грубым льном. Седло с непривычки терло мальчику зад. Он терпел и еще многое готов был перенести. Мягкая земля глотала удары копыт. «Скорее, скорее!» — закричал сын кузнеца, пятками ударил в бока животного. Амруси повторил движение друга. мог шептал всадникам пожелание удачи. Боги слышали призывы. Охота обещала хороший конец. Добыче некуда было уйти. Четверка всадников почти настигла серну, выгнала ее на опушку. Дети тоже выбрались к солнцу. «Чудо какой день!» – радостно воскрикнул и «Спасибо Лешему и Велесу!» Рот мальчика растянулся еще шире. Скоро и ему, сыну лучшего кузнеца в городе, предстояло освоить охоту верхом. Это было намного интереснее, чем стрелять по уткам или удить рыбу с деяном. Из-за пожелтевших дубов напротив ездаков выскочили загонщики. Зашумели, застучали палками, принялись размахивать руками. Сирно развернулась. Мелькнули ее маленькие рога На голове с черными полосами И крупное коричневатое тело Только бы не ушла, взмолился Амвросий Просвистело первое копье Вонзилось в землю Животное отскочило, грациозно развернулось И побежало в сторону К скале гонят, подумал юный римлянин Как они ее? Едва не достали, видал? Амвросий хлестнул меренно Потянул сдечку Послушное животное поскакало влево Святослав проворно вырвал из земли свое копье Нагнал товарищей И Дарий отстал от друга, засмотревшись на озерные блики. Вспомнились ночи и дни летних рыбалок, костров, споров и песен. «Нагоняй, в лес уходит!» И Дарий был уже рядом. «Слушай!» — задыхаясь, кричал он. «Рыва нас в горы на войну возьмет! Он мне пероном хлялся, слышишь?» «Ага! Для засад, — говорит, — мы в самый раз сгонимся, представляешь?» Снова ворвались в лес. «Где они?» «Вон, догоняем!» — закричал он в Амброси. Мальчики вновь мчались бок о бок. Сзади неслись молодые воины, развернувшись в цепь. Копья держали на готове. Добыча не должна была ускользнуть. «Так что скажешь?» – наседал Дарий. Равнодушие друга удивило его, сбивало с толку. «Готов ты весной срывай в поход?» «Я готов, только тише!» «Ты чего?» – замешался сын кузнеца. Амвросий бросил на него удивленный взгляд. «Неужели он не понимает? Неужели так трудно догадаться, что юного римлянина никто не отпустит на войну? Разве это так сложно?» «Добро!» — крикнул друг. Он все осознал. «Только ты никому!» — отозвался Амбросий. Сирна неслась прямо на шумные ряды рабов. Скачок. Она снова развернулась. Всегород бросил копье. Оно лишь задело животное. Гон продолжался. Недалеко оставалось до скалы, а значит, до главного тупика». «Забавно!» – прокричал воевода, готовя новое копье. «Сейчас будут бить!» – подумал Амвросий. «Сейчас!» Мальчики сильно отстали от охотников. Цепь молодых воинов была уже недалеко. Лес вновь расступился Показалась скала. Огромный серый камень поднимался из земли, развязал лиственные дебри. Серна опять оказалась на открытом месте. Святослав и Валент бросили копья. Мальчики спешились. Идарий соскочил ловко, Амвросий более осторожно. Подоспели другие всадники Показались позади бегущие загонщики Один из них нес потерянное воеводы копье Некоторые держали на веревках собак Сирна была мертва Два копья торчали из ее правого бока И все-таки мое копье задело ее первым С детской хвастливостью заметил Всегород Луково улыбнулся Святослав засмеялся Косы на его висках намокли от пота Влажные усы висели, а кожаная куртка облепляла тело Старшина молодых воинов прерывисто дышал. Валент вспотел не меньше. Кони хрипели и били копытами. «Старый ты болтун, воевода!» Залился горячим смехом Святослав. «Ты же сам видел, чьи копья свалили добычей. Еще споришь?» «Нехорошо, Апсегорд!» «Этому ты учишь молодежь!» «Ну-ну!» — расхохотался Апсегорд. Распрямился во весь свой небольшой рост. Святослав закашлялся подавился несъеденным мясом, тихонько пошутил и дарий Нельзя так, надо сперва богам, улыбнул сам Вросий. Валин строго посмотрел на подростков. Друзья подавили смех. Спасибо Велесу, хорошая была охота. Давно такой большой охоты не видел, давно. С тех пор, как Даврит уехал, мы так славно не охотились. Но ничего, теперь Наваров поохотимся, сказал Всегорд. под побежал по его лбу. Одна капля скатилась по носу и упала на траву. «Их поганая кровь слаще будет!» Валент вырвал свое копье из красно-бурой туши. Серна вздрогнула. Тело отдавало последнюю дань потерянной жизни. Кровь измазала желтовато-зеленую траву. «Разумник, там недалеко есть ручей», — сказал Святослав, перестав кашлять. «Знаешь где?» «Знаю», — ответил молодой всадник. «Наберите воды, коней напоить надо. Рабов и слух отпусти, и всю добычу сваливайте сюда. Сколько там?» «Два кабана и еще три кабана, четыре серна, и всё, оленей нет». «Отлично!» — запылали костры. Зашипело на углях свежее мясо.